как он использовал Едигея против Тахтамыша 10 лет назад. Ни Тимуру, ни Тахтамышу не суждено было воспользоваться плодами их нового союза. Тимур скончался в Атраре 18 февраля 1405 года. Тахтамыш, по-видимому, умер в Тюмени примерно в то же время или вскоре после того. В любом случае его имя не упоминается после этой даты, в доступных нам источниках. Едигей принадлежал к древней монгольской семье рода белых манкытов, акманкыт. Манкты, как мы знаем, составляли ядро Ногайской Орды. Их поддержка серьезно помогла Едигею при захвате власти в Золотой Орде, как и Ногаю примерно 130 лет назад. Однако положение Едигея было сложнее, чем положение Нагая, поскольку он не являлся чингисидом. Правда, он объявлял себя потомком через прародительницу, первого халифа Абу-Бакра. Для мусульман это, по-видимому, было достаточно весомо. Но хотя большая часть монгольских князей и знати к этому времени и приняла ислам, они не отказывались от всех своих монгольских традиций. Политически теперь, как и раньше, только за потомками Чингисхана признавалось право на трон Золотой Орды. Едигей таким образом находился в том же положении, что Мамай и Тамерлан. Единственным для него выходом было управлять через марионеточных ханов. Сам он вынужден был удовлетвориться титулом эмира, Тимур Кутлук, первый хан, которого он посадил на трон, был пьяницей и умер в 1400 году. Затем с одобрения Едигея ханом избрали его двоюродного брата Шадибека. Согласно персидскому историку Муин-1 на Танзи, Шадибек всю свою жизнь проводил в пирах и удовольствиях. Сначала Едигей не испытывал никаких затруднений в управлении через него. Разбив армию Витовта и отрезав Литву от Черного моря, Едигей сосредоточился на восстановлении порядка и дисциплины в Золотой Орде. Как формулирует Муин-1, он установил изысканные обычаи и великие законы. Под первыми он, вероятно, подразумевает строгие церемониальные формы повиновение знати хану, под вторыми – есу со всеми ее дополнениями, включая жестокую систему налогообложения. Интересным аспектом политики Едиге была попытка прекратить торговлю рабами-тюрками. Еще до монгольского нашествия половецких детей продавали в Египет, где их готовили для отрядов мамлюков. Эта практика сохранилась в конце XIII века и весь XIV. Теперь, согласно Аль-Макризи, Едигей запретил татарам продавать своих детей в рабство за границу. Под татарами Макризи, судя по всему, имеет в виду не только половцев, но и всех других тюркизованных граждан Золотой Орды. Едигей, видимо, хотел предотвратить уменьшение численной силы тюрков как основа Золотой Орды. В результате этой политики количество рабов, поставляемых в Сирию и Египет из Золотой Орды, резко сократилось. Позже такая торговля возродилась, но продавали уже не тюркских детей, а черкесских. Необходимо подчеркнуть, что политику Едигея в этом случае нельзя истолковывать как желание свернуть внешнюю торговлю вообще. Напротив, Он прекрасно осознавал важность развития торговли в Золотой Орде и, в особенности, восстановление торговых путей в Центральную Азию. Воспользовавшись смертью Тамерлана, 1405 год, он в 1406 году захватил Хорезму. После реорганизации своего государства Едигей почувствовал себя достаточно сильным, чтобы заняться русскими проблемами. По сути дела, Восточная Русь стала практически независимой с момента окончательного поражения